Глава третья. Посещение адмирала. Призыв к прощению. Возможно ли мщение? По-прежнему подозрителен. Вторая исповедь. Роль Люпена. Подготовленная гибель. Отъезд. Удивление адмирала, когда к нему явился Гастон де Лажанкьер, не поддается никакому описанию. Свидание их было самое дружественное, и, отвечая на вопросы Лехело, его гость постепенно рассказал всю странную одиссею своих товарищей. Возмутительное осуждение его друга Бортеса, его громадное состояние, титул кванга, смелость капитана Уолтера Дигби похищение регента, роль Лауцина, богатейшего банкира Ботавии, наконец, инцидент в гротах Мары и пребывание на острове Йене. Как известно, у моряков есть склонность к таинственному и чудесному, и на этот раз адмирал пожелал сам убедиться в том, о чем ему рассказывали, и узнать героев всех этих приключений. Причем дал слово, что не только не покусится на их свободу, но даже будет содействовать им и охранять их, насколько это будет нужно. Даже обещал выхлопотать прощение для тех из них, кому оно может быть нужно, если они пожелают вернуться во Францию. После двух или трех посещений острова все симпатии адмирала перешли на сторону этих смелых, так много и так жестоко пострадавших людей. Он пожелал посетить гавань, или, вернее, то убежище, где был скрыт от всех посторонних глаз лебедь, и был поражен теми мерами предосторожности, какие были приняты китайцами, некогда жившими здесь, и затем капитаном Уолтером Дигби. «Да это настоящий Гибралтар!» — воскликнул он. «И мы отлично сделали, что не действовали поспешно!» Кроме того, он вполне одобрил перемену национальности Авиза. «Если вам вздумается зайти в какой-нибудь французский порт», — говорил он, — «вас под этим флагом никто не станет беспокоить, тогда как флаг Небесной Империи непременно возбудил бы толки, пересуды и обратил бы на себя всеобщее внимание, весьма нежелательное для некоторых из ваших пассажиров». «Когда нужно, я умею быть осторожным», — отвечал Уолтер Дигби, улыбаясь. «И во французские воды я решил зайти не иначе, как основательно изучив почву». «Дайте мне первому прийти во Францию, и я отвечаю вам за все!» «Мы подумаем, адмирал». «Всего вероятнее, мы последуем за вами. Кванг питает к вам полное доверие, и я также!» Обрадованный встречей с соотечественниками на такой далекой окраине и желая оказать им услугу, адмирал хорошенько намылил шею Парнику, Данео, Пюжолю и Ланжале, но в душе не особенно осуждал их за бегство. «Ну, что бы вы сделали на их месте?» — обратился он к Делла «Что касается меня, то я себя знаю и, даю слово, поступил бы точно так же, как они». К Эдмону -бартесу адмирал относился с величайшим уважением и говорил с ним с таким почтением, какого тот не мог даже ожидать. Тронутый этим честным, дружественным отношением, молодой Кванг почувствовал, что в нем заговорили лучшие чувства, которые он сам считал задушенными, чувством глубокой ненависти и презрения к людям. Несмотря на все вынесенные мной страдания, на ту нищету... Позоры, и унижение, какие выпали на мою долю», — говорил он, протягивая руку адмиралу, — «я все-таки не могу забыть, что я француз, что во Франции прошла моя молодость, что там я любил и верил в счастливое будущее». «Неужели в вас не живет больше никакой надежды? Ваша молодая жизнь, приостановленная в момент самого ее рассвета, еще сулит вам много светлых дней». Для меня светлыми днями будут только дни отмщения. Мне вполне понятен ваш гнев и ваши обиды, но так как вы были осуждены неправильно и незаслуженно в Париже, то в том же Париже перед лицом всех ваших обвинителей вы должны требовать восстановления ваших прав и вашего честного имени и перед лицом всех доказать свою невиновность и покарать виновных». Таково мое мнение. Если же вы окольными, негласными путями станете мстить своим врагам, то хотя и испытаете удовлетворение вашей жажды мщения, но все-таки по-прежнему останетесь тем же каторжником, лишенным прав. Тем же опозоренным человеком, как сейчас. Это вы ли вы хотите? Кроме того, в глазах общества и закона ваше справедливое мщение будет только разбоем и преступлением, достойным наказания. Из судьи вы превратитесь в заурядного преступника, в своего рода браво, который укрывается за своим громадным состоянием для того, чтобы безнаказанно поражать своих врагов. Это ли роль, которая вам по душе? «Но если никакая реабилитация для меня невозможна, то неужели я должен покорно склонить голову перед опозорившим мое честное имя вердиктом? Если суд человеческий обесчестил невинного, то кто может поручиться, что этот самый суд не будет столь же слеп и несправедлив и во второй раз? Кто вам поручится за это? Я! Я, который убежден в вашей невинности!» который сумеет передать свое убеждение судьям. Если я поручусь за вашу честность, поручусь за то, что вы никогда не были виновны, то вам воздадут должное. Справедливость восторжествует. Кроме того, у вас есть еще и Гастон де Лажанкьер. Да, но, увы. И тогда, когда я впервые сел на скамью подсудимых, под для меня было много добрых и преданных друзей. Но все же суд осудил меня. «Это объясняется тем, что в вашем деле были весьма темные стороны, которые так и остались неразъясненными. Я знаю про и не могу допустить, чтобы он заведомо позволил осудить на каторгу невинного человека, особенно вас, к которому он питал добрые чувства. Кто-нибудь очернил вас в его глазах, вероятно, виновные». Так приезжайте же во Францию на вашем лебеде. Будьте для всех вольным янке, путешествующим на своей яхте для собственного удовольствия. Я готов поручиться, что никто не побеспокоит вас. А ловко организованным дознанием мы в конце концов сумеем отыскать воров. Речь адмирала убедила Эдмона Бартеса, и они вместе с Уолтером Дигби решили следовать за французской эскадрой вплоть до порта приписки. Это внезапное решение, конечно, весьма удивило Кьянга, Лу и Чанга, но преемник старика Фо скоро сумел убедить их, что Кванго неприличествует оставаться под тяготеющим над ним и позорящим его обвинением так как король смерти должен стоять с высоко поднятой головой и смелым, гордым и самоуверенным взглядом перед лицом поклонников теней. Тогда китайцы сами одобрили его путешествие во Францию и еще раз уверили своего Кванга в безграничной ему преданности и почтении. Счастливые тем оборотом, какой начинало принимать дело, Ланжале и Гроляр высказали желание быть принятыми в число пассажиров «Лебедя». Но если на принятие Ланжале последовало всеобщее согласие, то относительно старого сыщика дело обстояло совершенно иначе. Его не хотели допускать в свою компанию. Тогда Ланжали обратился за содействием к Делажанкьеру и открыл ему тайну рождения Эдмона Бартеса. «Но позвольте, господин де сен всегда ожесточенно преследовал своего сына. Или, быть может, мнимого сына?» возразил де Жанкьер, да нельзя удивленные открытием Ланжали. «Вы так думаете? Ну так расспросите его самого и по его ответам судите о его намерениях». По этому поводу произошел длинный разговор между Граляром и Долажанкьером, и на вопрос последнего «Что вы сделали, чтобы защитить или спасти своего сына, которого постигло такое страшное несчастье?» Сыщик с гордостью отвечал. «Я ему вернул свободу! Я содействовал тому, чтобы он мог занять положение, равное положению его врагов!» «И в то время, как я возвышал его, я всеми силами старался унизить их!» «Каким образом?» — спросил удивленный Деложанкьер. «Я не буду говорить вам обо всех мучениях, какие вынес во время процесса Эдмона, и все надеялся, что будет отдано предписание о прекращении дела, или же что ему вынесут оправдательный вердикт. Но когда он был осужден...» «Осужден за кражу, как простой вор! Я не могу вам сказать, что я вынес тогда!» Убежденный в его невиновности, я поклялся тогда же вырвать его из унизительного и страшного положения каторжника. Освободить его, дать ему средства отомстить за себя и вернуть ему прежнее положение среди бывших его товарищей и честное имя, так несправедливо отнятое у него. Какова же была ваша роль в тех событиях, которые способствовали освобождению Бартеса и получению им титула Кванга? Погодите, вы сейчас увидите сами. Мои заслуги в парижской полиции создали мне репутацию чрезвычайно ловкого человека и приобрели мне доверие моего начальства. Когда я узнал о похищении регента, произведенном четырьмя китайцами, прибывшими во Францию, чтобы вернуть себе скипетр, необходимый для коронования монарха Небесной Империи, то тотчас же подумал о той пользе, какую можно было извлечь из всего этого. И вот мне удалось добиться назначения в Новую Каледонию для содействия господину Преволимеру, бывшему тогда главой суда в Нумеа. В том состоянии духа, в каком я его застал, мне было трудно уговорить его согласиться на бегство пленников. Бегство заранее обдуманное и подготовленное мной, чего, однако, и сами спасаемые не подозревали. Но вы не хуже меня знаете этот эпизод, доставивший столько беспокойства командиру бдительного, господину Мае де Лошене, зятю Преволимера. «Да, действительно, я слышал о неприятностях этого господина. Мало того, благодаря мне Эдмон мог бежать не один, а с группой надежных и преданных друзей. Без его ведома я окружил его этими людьми. Вы их знаете, Парник, Данео, Пюжоль и Ланжале, ставший теперь моим самым близким другом. Все они вполне оправдали мое доверие». Когда я, желая испытать их, попробовал подействовать на ланжале подкупом, то помните, как мне за это досталось. Удостоверившись, что положиться на этих людей можно, я облегчил им побег, но чтобы добиться своей цели, мне следовало по-прежнему оставаться агентом полиции, беспощадно преследующим беглецов. Мне нужен был тогда сотрудник — И я избрал для этой роли Люпена, которого и командировал к тем, кому я способствовал бежать с каторги. Люпена? Этого каторжника? Этого негодяя, который симулировал такую безграничную благодарность Эдмону, и который в сущности был только вашей креатурой? Да, опустившийся до низшей ступени, этот человек не утратил в глубине души благородства чувств хотя эти чувства и заснули в нем под влиянием голода, нищеты и всеобщего презрения. Этот человек ничего не симулировал, нет. Он был глубоко привязан к моему сыну. И я был спокоен до тех пор, пока знал, что Люпен подле него. Говорю, все мои действия, все малейшие случайности были мной предвидены и рассчитаны. Для того, чтобы отнять регент, отомстить за моего сына и вернуть ему его честное имя. Теперь алмаз у вас. Ну и прекрасно. Остальное я вам расскажу в другой раз. Простите, вы говорили, что одновременно работали над возвышением Эдмона и падением его врагов. Правда ли это? И что вам об этом известно?» Как вы, вероятно, знаете, банк Преволемер и компания имеет отделение во многих городах Дальнего Востока. Он выдает очень крупные суды, под шелк, чай, хлопок, рис и другие продукты, которые потом присваивают себе как бы в оплату за суду или вместо процентов или законных доходов. Словом, этот банк и его отделение спекулируют на повышение. Вы знаете, конечно, также, что часто простой телеграммы достаточно, чтобы вызвать сильные повышения или понижения в ценах на товары. Нет такого состояния, которое бы устояло против таких систематических убытков. И вот, благодаря своему настоящему положению, будучи аккредитован как дипломатический агент в разных странах, где банк преволемера совершает свои крупнейшие обороты, «Я часто имел возможность получать необходимые мне сведения о положении торговли и телеграфировал в Париж, Ливерпуль, Лондон, Гамбург, Марсель и другие города, вызывая крупное понижение на предлагаемый этой фирмой товар». «Да, но Преволимер очень богат, и, сколько я знаю, ваши приемы не принесли им большого ущерба». «Это вам только кажется». «Подрыв кредита — это такой червь, который незаметно гложет даже самое крепкое дело. Это все равно, что червоточина. Она как будто едва заметна, но весь плод уже изъеден и в один прекрасный момент должен упасть с дерева». Деложанкьер с недоумением смотрел на своего собеседника — Этого, кажущегося столь безобидным господина де Сен-Фюрси, к которому все относились как к какой-то отрицательной величине. А теперь, если в душе Жан-Кьера и оставалось еще некоторое сомнение относительно близкого родства его с Эдмоном, все же он не хотел лишить последнего такого ценного союзника» и потому употребил все свое влияние, чтобы Граляр был принят в число пассажиров «Лебедя», что ему и удалось, наконец. Только адмирал Лехело никак не мог себе объяснить, что заставило де фюрси перебраться с Фридланда на «Лебедь». Но так как этому господину предоставлено было действовать по своему усмотрению, то адмирал не стал много думать об этом и в тот же вечер, собрав свою эскадру, направился обратно во Францию. Лебедь вышел на другой день после ухода эскадры и в продолжение пути его несколько раз видели вахтенные адмиральского судна.